Марианна Рассет Книга вторая Обратная сторона любви Пролог Итак, господин Народалир, вы тоже считаете, что ситуация тревожная? Это мягко сказано, господин Варидокс Население Земли растет, но число просветленных душ остается на том же уровне Мы не набрали даже двух третьих того, что необходимо для Великого Перехода Каждый день мы получаем тысячи незавершенных книг жизни. Белый поток с каждым годом посылает все меньше новорожденных ангелов. Таким образом, через несколько десятков лет людей станет намного больше, чем ангелов, а, как вы понимаете, без ангелов пробуждение души практически невозможно. Если так будет продолжаться, наша цивилизация исчезнет, даже не пережив миллениум. Положение критическое – «Я рад, господин Радалир, что вы, наконец, признали, в чем корень проблемы. Поэтому я вновь предлагаю вернуться к моему предложению. Если людей стало слишком много, то есть простой и действенный способ. Господин Варидокс, ваше предложение слишком радикально и в сложившейся ситуации является нашей единственной надеждой. Коллеги!» Мы, архангелы, должны оберегать человечество от бед. Это общеизвестно. Но все мы также знаем, что в мирной и безопасной обстановке люди настолько погружены в свои мелкие дела и заботы, что словно спят при жизни. Они перестают слышать ангелов, понимать их знаки, и мы не можем даже предотвращать несчастные случаи, не говоря уже о пробуждении душ». В этой связи у меня твердое убеждение в том, что предложенный мною проект под кодовым названием «Новая катастрофа» – самое верное решение. Как показали наблюдения, во время войн, стихийных бедствий и катастроф люди совершают подвиги и жертвуют собой из любви к родине и к близким. Их души пробуждаются очень быстро. Кроме того, население Земли уменьшится, и угроза нехватки ангелов также будет устранена». Это слишком опасно. Созданные людьми средства разрушения стали настолько мощными, что, пытаясь спасти человечество, мы рискуем полностью уничтожить его. Позвольте с вами не согласиться, господин Радалир. На этот раз мы учли прошлый опыт, так что все пройдет под нашим непосредственным контролем. Кроме того, раз уж мы заговорили об опыте, напомню вам, что за всю историю этой цивилизации... Только войны и катаклизмы помогали нам сохранять необходимый баланс и порядок. Вспомните те великие моменты очищения Земли, когда тысячи душ в сопровождении ангелов летели в центр перерождения. А что до развившейся техники самоистребления людей, тем лучше. Так мы сможем разом освободить уже не тысячи, не сотни тысяч, а миллионы душ. И великий переход произойдет в срок». «Господин Варидокс, ваша точка зрения понятна совету. Вы убеждены, что люди понимают только страдания и боль, что их души невозможно пробудить, создавая благоприятные условия. Однако есть и другие предложения. Высшая лаборатория Архангелов предоставляет все возможности для экспериментов. Мы должны рассмотреть все варианты. Госпожа Хорда, вы хотели выступить. Прошу». «Благодарю вас, господин Радалир. Я верю, что у нашей цивилизации есть шанс совершить Великий Переход, не прибегая к таким архаичным и опасным способам. Полагаю, что пробуждение душ возможно не только с помощью катастроф и перерождения. Душа каждого человека может проснуться благодаря творчеству. В процессе творения у человека открывается сердце. Он начинает слышать своего ангела». Нам лишь нужно найти способы передачи информации и необходимых знаний о творчестве, о счастье, о любви, о душе, о Великом Переходе. Я верю в людей. Среди них есть те, кому мы можем доверить спасение нашей цивилизации. Их немного, но потенциал их душ практически не уступает нашему. Надо лишь правильно воспользоваться им. Если «Белый поток» присылает слишком мало ангелов – Почему бы нам не научиться делать новых ангелов из пробудившихся душ людей? Что? Ангела из души человека? Вы шутите? Разве мы собрались здесь ради забавы? Нашей цивилизации угрожает полное исчезновение, господин Варидокс. Если нам и предстоит исчезнуть, то лучше сделать это достойно. Господин Радалир. для меня очевидно, что этот проект такой же бессмысленный, как и предыдущий. Вспомните, что случилось с проектом «Другие люди». Совет Архангелов поддержал предложение отправлять на Землю ангелов в обличии людей. На тот момент была уверенность, что это уникальная возможность донести важную информацию о правилах жизни на Земле и законах Вселенной. И что в итоге? Люди Земли не восприняли их всерьез, а вместо этого стали обращаться с ними как с особенными, называть «солнечными людьми». И теперь нам снова предлагают эти игры «Ангел-Человек», «Человек-Ангел». Если мы дошли до такого, предлагаю голосовать «Новая катастрофа» или «Новый ангел». Господин Варидокс, поскольку я являюсь председателем Совета Архангелов, окончательное решение здесь принимаю я. Голосования не будет. Катастрофа – это крайняя мера, и я не готов идти на нее – пока остается хотя бы тень сомнения в том, что все другие способы спасения исчерпаны. Госпожа Хорда, ваше предложение действительно весьма необычно, и в других обстоятельствах я был бы склонен согласиться с господином Варидоксом, но в сложившейся ситуации у меня нет выбора. Поэтому, пожалуйста, изложите совету детали вашего проекта. Альтадиум. Год. 1971